Глава 13 Господи, хорошо! А как? Закатывала глаза Анна лежа на спине. Мне даже чуть обидно стало. Я в ту ночь столько старался, так стремился вознести ее на грань удовольствия, а сейчас для аналогичного эффекта. Оказалось, достаточно вывалить несколько миллиардов франков, золотые и серебряные слитки, хранившиеся в банковских ячейках первого рабовладельческого, ювелирные изделия, ценные бумаги, акции и артефакты. Эта девица не особо казалась мне до этого жадной или алчной, но за время этого отпуска она слишком сильно преобразилась. Только гляньте, лежит себе на слитках, покрывая свое тело грязными денежными купюрами и золотыми украшениями. Ты можешь хотя бы одеться? Нет, я такого больше, наверное, никогда не испытаю. Я обязана зарядиться энергией удачи и богатства до конца своей жизни. Я знаю более простой способ. Хмыкнул я, перебирая магические артефакты. К сожалению, использовать их для своих нужд я вряд ли смогу. Они, безусловно, достаточно полезны и все такое, но слишком приметные. С высокой вероятностью их могут опознать бывшие владельцы так что идеальным будет избавиться от них на черном рынке или обменять их на что-то не менее полезное у архаритов. В общем, посмотрим. Кстати, подключу-ка я экспертов по грабежу, своих наемников. Пускай узнают, что можно использовать, а с чем нам лучше расстаться. Грабить богатых банкиров мне даже понравилось. Правда, разведка заняла больше времени, чем я ожидал, да и о защитных механизмах никто особо не болтал поэтому пришлось сделать ход конем и сперва потренироваться. В общем, инсценировал ограбление в одном из филиалов банка. Натянул маску и силой прорвался через большую часть рубежей защиты. А как только я оказался перед здоровенной банковской дверью и банк окружили полиция и стражники, дал по тапкам. Сбежал я без особого труда. Как и ожидал, началось расследование и проверка. Причем проверяли не только филиал, в который я вломился, но и во всех остальных отделениях банка. Ну а мои глазастые наблюдатели за всем наблюдали, да все запоминали. И вскоре у меня был готов план по отъему не очень честно нажитого имущества. Моя маленькая война с рабством официально началась. Использовал подкоп, установил шумоизолирующие артефакты, оживил железобетонный пол, сделал из него элементаля и пробрался в щель. Следом превратил в бесполезный хлам всю электронику и сигнализацию. Правда, пришлось обесточить целый квартал и еще взорвать скрытую в подвале банка под станцию, но это ничего, у них денег еще в других филиалах много. Камеры были выключены, а следом и вовсе уничтожены моими воздушными диверсантами. Я проник внутрь, и пока люди проверяли, что происходит, следуя инструкциям, я занимался хранилищем. У меня было где-то 3 минуты. Плюс минута, пока охрана сообразит, что здание обесточено и камеры отключены. Так что я не стал сильно мудрить, и просто всю металлическую защитную комнату с огромной стальной бронированной дверью в своего элементаля превратил. Да, энергии ушло много, но моя маленькая война должна была стать началом искоренения рабства, поэтому сил я не жалел. Когда оказался в хранилище, я просто вытянул руку, маной прикоснулся ко всему, что было внутри, даже к камере и полкам, и по щелчку пальцев заставил все сокровища первого рабовладельческого попасть в мое новое пространственное колечко. Уже подумывал смыться через щель в полу, но посмотрел на банковские ячейки и решил, что клиенты первого рабовладельческого не лучше самого банка. А значит, их тоже стоит немного наказать. Я велел Алименталюс закрыть дверь и прикинуться неживым, и спокойно ушел. Исчез, совершив идеальное преступление. Хотя лично я это за преступление не считаю. Скорее это похоже на принудительную инвестицию во благо мира и в историческую карму. Будь у меня чуть больше времени, я бы еще и в дома ко всем главным акционерам банка заглянул и основательно вытряхнул из них все, что может понадобиться маленькому, но амбициозному королевству. Впрочем, оставлю это на следующий раз. Никто не запрещает мне грабить гадов постепенно. Кроме местных законов, разумеется, но мне на них плевать. И вот сейчас, остановившись где-то в паре сотен километров от столицы и утопив в озере украденную местных мафиоза машину, я перебирал свои находки. И вдруг я заметил кое-что не очень приятное. Вот ведь. Собираемся, сваливаем произнес я и раздавил маячок. Когда они все находятся в пространственном артефакте, то их не найти. Но если они вывалены вот так, прямо на пол старого амбара, заброшенное после нашествия фермы... Что такое? Зачем? Одевайся и найди Тома. Скоро здесь будет жарко. А как же моя энергия, счастья и богатства? Потом потрешься о волшебный посох, и все приложится. Какой посох? Захлопала глазами Анна и задумалась. «Волшебный! Будем дома, зайдешь в спальню, покажу!» «Фу, вот и о чем!» — надула она щеки. «Ладно, я подумаю. Кайфолом!» Закатила глаза Анна и спрыгнула со слитков. Я быстро спрятал все в колечко, которое обладало до неприличия большим объемом внутри. По моим прикидкам, на все это богатство было нужно около трех кубических метров пространства, а занятым оказалась лишь малая часть кольца. Если вспомнить, сколько хлама и отвратительных вещей прошлого владельца я выкинул, то покажется, что я использую этот переносной склад в холостую, но нет. Моя добыча гораздо ценнее и полезнее богатства извращенного наследника франтийского трона. Мне вот интересно, а батя его знает, что сынок хранил в своем кольце? Думаю, если я солью видео того, как вытряхивался весь хлам того мальчишки, то наследник может и свои позиции при дворе потерять. Хотя скажут, что монтаж и все на этом. Ладно, посмотрим. Может, просто своим соратникам покажу. Поржем вместе над идиотизмом некоторых властных особ. Я точно буду куда как лучше использовать артефакты подобной редкости. Пока Анна искала лифчик и остальную часть разбросанного гардероба, я отправился за новой машиной. Двоих тащить на себе я не готов. «Да и Том — огромный чернокожий, мускулистый мужик, а не хрупкая и нежная девочка-феечка. Я на многое готов ради успеха, но не таскать такого здоровяка на руках. К тому же сперва ему придется взять Анну, а уже затем... Нет уж. Меня подобный вариант вообще не привлекает. Да и Анну с Томом, я думаю, тоже». На дороге, как назло, никого не было. Но впереди виднелась заправка, а там грузовик. Я пролетел 10 километров, чтобы добраться до нее, и сходу договорился со стариком-водителем, что он подкинет нас до границы с сандулей, в которую и сам едет. И помогла в этом деле огромная пачка денег, из которой я отдал старику пятую часть и объяснил, где забрать меня и моих спутников, а заодно и остаток денег. На всякий случай прицепил к грузовику своего воздушного элементаля, чтобы он убедился, что меня не кинут, и помчался обратно. «Анна, ты готова? Тома нашла? Собрались?» Ворвался я в наше укрытие. «Нет! Где мои штаны?» Сверкая ягодицами, прокричала она. <тых> Закатил я глаза и заглянул в пространство кольца. Конечно же, они были там. Штаны полетели в оно, а я вышел на улицу, где нашел Тома и велел ему быстро собираться. Он выплюнул травинку изо рта и заявил, что готов. «Отлично!» Какой хороший парень, послушный, в отличие от всяких алчных извращенок. Я стал ждать грузовик, но его, конечно же, не было. Зато прилетел мой элементарь и сообщил, что грузовик брошен, а мужик убежал в лес, крича что-то неразумное. Он попытался передать фразу, которую услышал, и мы с трудом смогли перевести ее. «Кажется, старик увидел призрака, когда попытался свалить с моими деньгами». «Ну, сам себе злобный крокодил». Пожал я плечами и рванул за элементалем, пробираясь через поля, холмы, ручей и лес к дороге, где нас ждала наша многотонная карета. Аня скинула свои туфли и тоже помчалась за нами, в этот раз босиком, а Том и так был в кроссовках. Прекрасная разминка позволила прийти телу в тонус, а новое средство передвижения очень вовремя появилось, потому как полиция уже зашевелилась. В небе замаячил вертолет, да не один. И повсюду виднелись стягивающиеся автомобили. «Вовремя мы удрали», — прокомментировала Анна. «Еще не удрали. Сейчас мы просто выезжаем из района, пока его не перекрыли. Позже транспорт сменить нужно будет. Водителя точно найдут. И он скажет, что его грузовик угнали. Начнут искать уже его. Так что готовьтесь, будем прорываться через границу. И Тому переведи все». Аня послушно выполнила свою работу переводчика, Том спросил у нее что-то, и она решила сама не отвечать. Так, большой папочка Великой Революции, Том спрашивает, от кого мы убегаем, почему нас ищут. Скажи, что о местоположении казны Пакума узнала разведка, и мы ее спасаем, вывозим за границу. Хорошо. Минуту спустя напряженный Том преобразился в пышущего яростью зверя, готового голыми руками рвать полицейские автомобили и взглядом сбивать с небес вертолеты. Настолько ему хотелось сохранить достояние страшных и ужасных врагов рабства. К счастью, ни первого, ни второго делать нам не пришлось. Мы заехали на огромную автостоянку, где отдыхали десятки водителей таких же грузовиков с прицепами. Здесь же мы кинули нашу карету и начали искать новую жертву». Деньги и улыбка Анны быстро помогли найти общий язык с вот-вот выезжающим дальнобойщиком. Попросили его довести нас до ближайшего города. Прикинулись туристами-экстремалами, любителями автостопа. Водитель долго смотрел на Тома, но в итоге сдался. В этой стране у половины жителей есть свой раб. Просто редко, когда раб имеет столь выдающееся тело. Денег много не давали, чтобы не вызывать лишних подозрений. Рассчитывали на благородство, и это помогло. Лишь через 100 километров с водителем связались по рации и рассказали, что на стоянку нагрянула целая армия полицейских, и они прочесывают всю местность, кого-то ищут. Спросили его, подвозил ли он кого-то, мол, видели, как кто-то сел к нему. А водитель, ни секунды не сомневаясь, ответил, что высадил нас на ближайшем повороте на город, и отключил связь. Я кивнул ему, потушил горящую пламенем руку и достал большую пачку купюр. Анна сразу же начала ему вешать лапшу на уши. Мол, она такая вот красивая, наследница богатенького рода, а батенька ищет ее, хочет отдать замуж за мудака. А она не хочет, меня любит, вот мы и сбежали. Вот деньги за неудобство. А Том, это ее личный телохранитель, подаренный погибшей матушкой. В общем, запудрила она мозги водителю, как смогла. Даже взяла его данные, чтобы, когда мы расстанемся, отблагодарить его и помочь при случае, если он сохранит их маленькую тайну. А если он сдаст их, то она станет мстительной ведьмой и превратит его жизнь в ад. И мужика проняло. Я смог понять лишь половину ее слов, но досообразить не составило труда. Мы взялись за руки, как пара любовников, и продолжили путь. На наш след преследователи могли упасть еще дважды, но мы ловко скрывались, меняли машины и так добрались до Андулии. Уже там, выбирая, куда нам пойти, через границу или в сторону диких земель, мы взяли паузу, чтобы переосмыслить итоги этого сумасшедшего дня. Я пытался понять, не засветился ли где так, чтобы меня, скрывающегося мага из Данского королевства, могли связать с похищением пространственного артефакта того извращуги и банковского богатства. Вроде и нет, но косвенных улик, думаю, будет предостаточно. На заправке я вроде как не светился, на голове был капюшон. Разве что водители могут описать мою внешность, но не убивать же их за это. Ладно. Если ко мне придут с вопросами, я с удовольствием отвечу. На своей земле, под прикрытием армии Славии и собственных легионов. Было решено перейти границу, найти машину уже в новой стране и спокойно добраться до границы со Славией. А лучше с пограничными территориями герца чьи земли примыкают и к Хладоморскому княжеству, и землям архаритов. Но перед этим мы устроили привал. Как только все уснули, я рванул к ближайшей военной части Франции и проверил вместимость моего кольца на практике. Полтора огромных склада ангара, полных всего на свете, влезло. Один был с ящиками боеприпасов, от обычных пуль до артиллерийских снарядов, но ничего магического. Другой со всяким армейско-бытовым, мыло, веревки, противогазы, не самая ценная добыча, но лучше, чем ничего. У меня и цель-то была проверить, а не разорить армию Франтии. Из-за низкой ценности склады я охраняли так себе. Сигнализация, конечно, сработала, и даже наряд прислали. Но пока они собирались и примчались, прошло около пяти минут. Это обычным воришкам было бы грустно. А мне? Мне этого времени на оба склада хватило с запасом. Даже успел ознакомиться с тем, что именно там хранится, и спокойненько скрылся по другую сторону забора с колючей проволокой. «Ищите, свищите меня после этого!» Вышли мы на рассвете. С помощью магии уничтожили преграду и проникли на охраняемые территории. Бежать пришлось далеко и быстро. Том показал, что не зря в пути на энергетические батончики налегал. К слову, бегает он не хуже, чем запугивает своих лицом случайных прохожих. «А же я взял на руки. Босиком тут бегать не вариант». Много шишек и мелких острых камней, корней, колючей травы и бурелома. Расшибется, поскользнется, порежется еще. Пограничные отряды засекли вторжение, но нас не нашли. Не доросли еще местные до того, чтобы тягаться с моими элементалями. В ближайшем приграничном городке мы сели на первый же автобус до соседнего, более крупного города. Итак, мы приехали в столицу приграничного баронства уже к полудню. Сходу купили телефон, подключились к интернету в ближайшем кафе и нашли площадку по продаже подержанных авто. А затем поехали по адресам. Так как не желали светить документы, решили найти перекупа, который, пусть и втридорога, продаст машину без переоформления документов. Искали самого склизкого и противного, слонящийся от хитрости Хари, и нашли. Авто без документов было припарковано где-то в бездне. Меня не интересовала история происхождения машины, а перекупа не интересовала, зачем она нам. Честная сделка. Машина была полуживой. Пришлось заехать в местный гаражный рай с мастерами всех направлений. Просто швырнули кучу бабок с просьбой сделать так, чтобы на ней мы могли добраться до слави. И люди бросили все свои дела и машины, загнали нашу на подъемник и облепили ее, как пчел и цветок. «Как же легко решаются в этом мире вопросы!» «Я в шоке!» — признался я. «А что тебя смущает?» — поинтересовалась она. «В моем мире, если бы я пришел и что-то от кого-то потребовал, эти сволочи с меня бы три шкуры содрать захотели, еще и загрузили бы решением своих проблем на недели вперед. Я потому и привык никого ни о чем не просить, справляться сам, лишь с помощью элементалей «Ну, это не твой мир». Если кто-то в дорогом пыльном костюме приезжает на колымаге сомнительного происхождения и швыряет в лицо пачку денег, требуя заняться его проблемой, то простые люди ей занимаются, пожалуй, она плечами, не видя в этом ничего сверхъестественного. Потому что так могут поступить только очень сильно спешащие аристократы: или мафия, контрабандисты, бандиты, а еще наемники, и ни с кем из них обычный трудолюбивый человек перечить им не захочет. Они все проблемные. «Проще сделать, что просят», — объяснила Анна. <связывая> Потянулся я и ответил. «Понятно». Анна странно на меня посмотрела. «Что?» — не понял я ее прищура. «Мне показалось, или ты сейчас зевнул?» Я замер и ощутил, как внутри меня нарастает цунами зева. И я, не в силах сопротивляться, поддался желанию. «Ну все». «Точно спать хочешь? Пипец!» В ужасе схватилась она за голову. «Да не переживай ты так, что может плохого случиться?» Отмахнулся я. Сутки спустя Я открыл глаза и обнаружил себе на заднем сиденье заведенного авто. Фары включены, а за стеклом пепелище и черный дым вокруг. «Это сгоревшая деревня или город?» Пробормотал я с просонья. Кругом остатки гоп Слима, воронки от снарядов, следы разрушения и возмущения маны, которые остались после могущественных заклинаний магов. И на километры вокруг никого живого. А вот душ погибших, что не ушли из этого мира, полно. «Что за чертовщина?» «Где Анна? Где Том? Как я здесь оказался?»